как после царского бракосочетания вели себя друзья великой княгини, каков был внутренний строй, как отправлялось правосудие и что еще при этом произошло достопамятного. После того, как Илья Данилович Милославский стал царским тестем, он стал могуществен и велик. Ему дан был рядом с жилищем его царского величества дом в Кремле, где он должен был жить вместе с женой своей. Он немедленно же велел этот дом сломать и построить от основания великолепный дворец. Старые слуги один за другим должны были уйти, и на их места были поставлены родственники Милославского. Так как все они успели наголодаться, то они оказались очень жадными, очень скупыми и прожорливыми. Особенно отличался один из них по имени Ливонтий Степанович Плещеев, назначенный верховным судьею земского двора или ратуши. Плещеев Леонтий Степанович умер в 1648 году, судья земского приказа, ведал полицейским управлением Москвы, был убит во время соляного бунта. Он обирал простонародье и драл с него пачи всякой меры. Подарками нельзя было насытить его. Когда тяжущиеся стороны являлись к нему в канцелярию, он выматывал у них даже мозг из костей, так что и та, и другая страна, становились нищими. Он нанимал негодяев для того, чтобы они ложно доносили на честных людей, имевших некоторые достатки, и обвиняли их. Обвинения возводились то в кражах, то в убийствах и других злодеяниях. После этого бедных людей заключали в тюрьмы, обходились с ними тиранически и держали так несколько месяцев, доводя почти до отчаяния. Тем временем безбожные слуги его должны были войти в переговоры с друзьями арестованных и под секретом давать им мудрые советы, как им вновь выбраться на свободу. Через подобных воровских помощников он торговался относительно того, сколько они должны были дать ему. Сам же он не удостаивал приема никого ни из обвиненных, ни из друзей их. В числе подобных безбожных чиновников находился и некий Петр Тихонович Траханиотов, Шурин Плещеева, так как Плещеев был женат на родной сестре Тихоновича. Траханиотов Петр Тихонович умер в 1648 году, окольничий, состоял начальником пушкарского приказа, возбудил ненависть народных масс беззаконием и вымогательством, во время восстания по требованию москвичей был казнен. Этот последний дошел уже до степени окольничего, что является ближайшим чином перед боярином или государственным советником. Он был назначен начальником пушкарского приказа и имел в своем ведении стрелков из ружей, ружейных мастеров, пушкарей и всех служивших в цейгаузе. Обходился он с ними весьма немилосердно и не выдавал им заслуженного за работу вознаграждения. В Москве принято, чтобы... По приказанию великого князя ежемесячно все царские чиновники и ремесленники получали в срок свое жалование. Некоторым оно даже приносится на дом. Он же заставлял людей ждать целыми месяцами, и когда они после усиленных просьб, наконец, получали половину, а то и менее еще того, они должны были выдавать расписку в получении всего жалования. Кроме того, были устроены разные стеснения для торговли, и были заведены многие монополии. Кто больше всего приносил подарков Борису Ивановичу Морозову, тот с милостивую грамотою веселый возвращался домой. Еще один из чиновников предложил готовить железные оршины с орлом в виде клейма. После этого каждый, кто желал пользоваться оршином, должен был покупать себе за один рейхсталлер подобный оршин, стоивший на самом деле только 10 копеек, шиллинг или 5 грошей. Старые жаршины, под угрозой большой пени, были воспрещены. Эта мера, проведенная во всех провинциях, доставила доход во много тысяч талеров. Еще иной, желая выслужиться перед казной его царское величество и снискать себе расположение, предложил, чтобы во всей России соли, стоившей первоначально за пут, то есть 40 фунтов 2 гривны или 10 грошей, Бралась еще одна гривна или пять грошей пошлин. Он вычислил также, сколько тысяч подобный налог принес бы ежегодно в казну его царского величества. Однако через год пришлось вычислить, сколько тысяч было потеряно на соленой рыбе. Ее в России употребляют в пищу больше мяса, которое изгнила, не будучи из-за дороговизны соли, просолена как следует. Соли, кроме того, стало продаваться гораздо меньше, и, оставаясь в пакгаузах, она, по необходимости, превращалась в рассол от сырости и расплывалась. Из-за этих больших тягот и невыносимых притеснений простой народ стал выражать недовольство. Утром и вечером у церквей происходили сборища, причем совещались как бы с этой невзгодой. Было ясно, что наиболее близкие к его царскому величеству люди не желали слушать никаких жалоб и еще того менее хотели отменить тяготы. Поэтому все порешили каждый раз при выезде его царского величества или в случае шествия его в процессе от Кремля к городской церкви выжидать удобного случая, чтобы от имени всей общины передать самому его царскому величеству некоторые просьбы при этом собирались жаловаться на несправедливости Левонтия Степановича Плещеева, ежедневно совершавшиеся им дурные поступки и просить, чтобы он был смещен, а на его место посажен честный человек. Однако, хотя подобные попытки и делались несколько раз, все-таки всякий раз бояре, сопровождающие, как это принято, его царское величество, отнимали у них прошение. Так как его царское величество не сам читал эти прошения, но ему лишь кое-что из зон их докладывалось, то нужды угнетенного населения ему не становились как следует известны, и никакого по этому поводу решения и не происходило. Тем временем настроение простонародия все более и более ожесточалось, люди стали с жалобами и плачем собираться перед церквами и постановили, если еще раз представится случай, устно передать о своих нуждах и жалобах, его царскому величеству. Тут случилось, что в 1648 году, 6 июля, справлялся обычный праздник, во время которого его царское величество со всеми боярами и вельможами отправился, по их обычаю, в расположенный в городе Сретенский монастырь. В это время бесчисленное множество простого люда собралось на большой рыночной площади и на всех улицах, по которым шла процессия. Когда после богослужения его царское величество поехало обратно, простой народ насильно прорвался к нему, схватил лошадь его царского величества за устцы, просил о выслушании, жаловался и громко кричал о Плещееве и его несправедливостях, не переставая упрашивала сместить его и назначить на его место честного добросовестного человека, так как в противном случае народу придется погибать. Его царское величество, испуганный этим неожиданным обращением к нему и такими жалобными просьбами всего народа, любезно заговорил с ним, предлагая успокоиться и обещая рассмотреть дело и дать народу удовлетворение. Народ, успокоенный этим милостивым согласием, благодарил его царское величество и желал ему доброго здравия и долгой жизни. После этого его царское величество поехал дальше. Однако некоторые из расположенных к Плещееву бояр, ехавшие следом, начали бронить народ и стали бить кнутами по головам. Иных при этом лошади сбили с ног. Народ стал хватать, что попало под руки, стал собирать каменья, которые посыпались на насильников. Эти последние, непривычные к столь сильному граду, в свои спины бежали и поспешили к его царскому величеству в Кремль. Так как народ, гулявший здесь по двору, так принял их, то они соскочили с лошадей и еле-еле успели подняться вверх по большой лестнице, которая ведет в покое его царского величества, так как обозленный народ яростно теснил их. Стрельцы, которые ежедневно сторожат на лестнице, до тех пор удерживали народ, пока теснимые не успели спастись в покое великого князя. Тогда простонародье стало бешенствовать, подобно безумным стала буйствовать, кричать и вопить, чтобы выдали ему Плещеева. Когда тут боярин Борис Иванович Морозов вышел на верхнее крыльцо и начал именем его царского величества увещевать народ, не требовать этой выдачи, то в ответ раздались крики «Да ведь и тебя нам нужно!» Чтобы спастись от лично ему угрожавшей опасности, Морозов должен был вскоре уйти. После этого чернь напала на дом Морозова, великолепный дворец, находившийся в Кремле, разбила ворота и двери. Все изрубили, разбили и растащили, что здесь нашлось, а чего не могли унести с собою, попортили. Одного из главных слуг Морозова, решившегося противостоять им, они выбросили из окна верхней комнаты, так что он остался лежать мертвым на месте. Они, правда, застали в доме жену Морозова но не нанесли ей никакого телесного вреда, сказали лишь: "Не будь ты сестра великой княгини, мы бы изрубили тебя на мелкие куски". Они выказали такую ярость, что не пощадили даже святых икон, обыкновенно весьма ими почитаемых. Сорвали с них их украшения из жемчуга и драгоценных камней и затем выбросили на площадь. Между прочими драгоценными вещами они разбили и карету, которая была снаружи и изнутри обито золотой парчою, с подкладкую из дорогих соболей. Ободки колес и все, что обыкновенно делается из железа, у этой кареты было сделано из толстого серебра. Как говорят, его царское величество подарил ее ему в качестве свадебной кареты. После этого грабежа чернь разделилась на несколько шаек. Одни направились к Плещееву, другие — к Тихоновичу иные — к государственному канцлеру, еще другие — к иным людям, которые считались подозрительными, даже к писцам и вообще всем, хоть сколько-нибудь бывшим в дружбе и общении с ненавистными. Чернь разграбила их дворы, растащив и испортив все, что попало ей под руки. Они застали великолепные предметы и большие богатства, особенно в доме Морозова. Жемчуг мерили они пригоршнями, продавая полную шапку, за тридцать талеров, а чернобурую лисицу и пару прекрасных соболей — за полталера. Золотую парчу они резали ножами и распределяли между собой. Государственному канцлеру, думному дьяку Назарию Ивановичу Чистому, который, как уже сказано, забрал торговлю солью в собственные свои руки и так высоко поднял налог на нее, за три дня до этого события, когда он собрался домой в Кремль, Повстречалась бешеная корова, которая испугала его лошадь, так что он упал и полумертвый был унесен домой. Чистый Назарий Иванович умер в 1648 году. Думный дьяк, глава Новгородской четверти, активно поддерживал мероприятия правительства Морозова. Соляной налог, взыскивание недоимок, отмена жалования стрельцам. Был убит во время восстания в Москве. Вследствие этого падения он лежал в постели. Когда он, однако, узнал, что народ разграбил дом Морозова и легко мог сообразить, что и его, как выдающегося притеснителя, также посетят, он выбрался из кровати и полез на чердак под банные веники, связанные с березовой листвы вроде метлы и сохраняемые в течение года для пользования ими в бане, как казано выше. Он велел также, чтобы его мальчик-прислужник — положил поверх его несколько кусков копченого сала. Мальчик, однако, изменил своему господину, выдал его, забрал с собою несколько сот дукатов и направился в Нижний Новгород. Расцверепевший народ бросился в дом, вытащил Назаря из-под веников, потащил его за ноги вниз по лестнице на двор и сколотил его палками до смерти, причем голова его была так разбита, что его больше нельзя было узнать. Затем его кинули в навозную яму и набросали на него ящиков и сундуков. Несправедливость и злобный нрав этого Назария к нам лично пришлось нам испытать еще в наше время. Так как он очень много значил перед знатнейшими при дворе и не получил тот же желательные ему от нас подарки, то он сильно мешал нам в наших предприятиях. В то время, как этот грабеж происходил вне Кремля, Кремль был заперт. А на другое утро рано, а именно 7 июля, всем немецким офицерам под секретом было сказано, чтобы они собрались и хорошо вооруженные сразу явились в Кремль. Мятежная черни все еще продолжало по временам подступать к Кремлю. Когда во исполнении этого требования немцы собрались в большом количестве, то приходилось удивляться, как мятежники охотно уступали им место, любезно говоря, Вы, честные немцы, не делайте нам зла. Мы, ваши друзья, и вовеки не намерены совершать вам что-либо злое. Перед тем они же раньше часто спорили с немцами и вели себя недружелюбно с ними. Королевские ворота были отперты. Немцев впустили, и они тотчас же для охраны Кремля разместились по разным постам и стали на страже. После этого... Его царское величество выслал своего двоюродного брата, великого и достохвального вельможу, Никиту Ивановича Романова, которого народ, ради доброй его славы, очень любил. Он должен был попытаться смягчить обозленные умы и восстановить спокойствие. С обнаженной головою он вышел к народу, который отнесся к нему весьма почтительно, и называл его отцом своим, и трогательно изложил, как его царское величество — Горестно ощущает все эти бедствия, тем более что он ведь в предыдущий день обещал народу прилежно рассмотреть все эти дела и дать им милостивейшее удовлетворение. Он сообщил, что его царское величество вновь велит все эти свои слова повторить и обещает все сделать для народа и, несомненно, сдержит свое обещание. Поэтому они могли бы тем временем успокоиться и хранить мир. На это народ ответил. Они очень довольны его царским величеством, охотно готовы успокоиться, но не раньше, как его царское величество выдаст им виновников этого бедствия. А именно боярина Бориса Ивановича Морозова, Левонтия Степановича Плещеева и Петра Тихоновича Траханиотова, чтобы эти лица на глазах у народа понесли заслуженную кару. Никита поблагодарил за ответ, и за то, что они хранят верность его царскому величеству, и высказался в том смысле, что можно согласиться с ними и должным образом доложить о требовании ими этих трех лиц. Он, однако, поклялся перед ними, что Морозова и Петра Тихоновича уже нет в Кремле, а что они бежали. Тогда они просили, чтобы им в таком случае немедленно выдали Плещеева. Никита затем попрощался с народом и поехал обратно в Кремль. Из Кремля вскоре получено было известие, что его царское величество постановил немедленно выдать Плещеева и согласился на казнь его на глазах народа. Если же найдутся и остальные, то пусть и с ними будет поступлено по справедливости. Приказано было доставить на место палача для казни. Народ немежко и привел поспешно к воротам палача с его слугами, и они тотчас же были впущены. Тем временем народ, посовещавшись, решил, чтобы те из него, у кого есть лошади, партиями ездили взад и вперед по дорогам вне города, дабы разыскать и доставить в город беглецов. Палач, пробыв еле четверть часа в Кремле, вышел обратно, ведя Плещеева. Как только взбешенный народ его завидел, он не в силах был обождать приводы его на лобное место, прочтение ему приговора, и имевший уже затем последовать казни. Напротив, на него набросились, и под руками у палача Плещеев был дубинками забит до смерти. Голова его была превращена в кашу, так что мозг брызгал в лицо бьющим. Одежду его разорвали, а голое тело протащили по площади в грязи, приговаривая, «Так будет поступлено со всеми подобного рода негодяями и ворами». «Бог досохранит...» на многие лета в оздравии его царское величество. Потом труп бросали в грязь и наступали на него ногами. Наконец пришел монах и отрубил остатки головы от туловища, говоря, это за то, что он однажды велел меня безвинно высечь. Боярин Борис Иванович Морозов, согласно со словами Никиты, искал спасение в бегстве, но возщики и ямщики которые заградили ему путь, увидели его и погнали его обратно. Он, однако, к большому своему счастью, спасся от них и по тайному ходу пробрался в Кремль, так что никто из преследователей не заметил его. Чтобы, однако, народ видел, что его царское величество серьезно желает захватить беглецов, царь послал князя семёна Пожарского с некоторыми людьми разыскивать Петра Тихоновича. Князь семён Пожарский, Не упоминается в русских исторических источниках. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский, 1578-1641, герой освободительной борьбы 1611-1613 годов, имел трех сыновей Петра, Федора и Ивана, которые после себя не оставили потомства мужского пола. Они и настигли его у Троицкого монастыря в двенадцати милях от Москвы и восьмого июля доставили назад в Москву, но не в Кремль, а на Земский двор. Как только это сообщено было его царскому величеству, тотчас же верено было палачу повести его на рыночную площадь, ему отрубили топором голову. Это обстоятельство вновь несколько успокоило разгоряченные умы, все благодарили его царское величество за доброе правосудие, желали ему долгой жизни и требовали, чтобы с Морозовым было поступлено так же. Так как, однако, народ знал, что возщики видели Морозова на улице, но что он от них бежал, то, не зная его убежища, никто не мог требовать столь же немедленной его выдачи. Поэтому выражено было только пожелание, чтобы их требование было удовлетворено, как только он найдется. Им и это было обещано. После этого Чернь несколько успокоилась, и все стало тихо. Все эти события произошли незадолго до полудня. Вскоре после полудня на Дмитровке, на Тверской и в разных иных местах возникли пожары. Свирепый народ более ради воровства, чем ради спасения, поспешил сюда. Пожар был весьма жестокого свойства. Он уничтожил все, что было внутри Белой стены, вплоть до реки Неглинной. Огонь перекинули и через неглинный мост пределы Красной Стены к большому, лучшему из кабаков великого князя, где продавалась водка. Вследствие этого весь город, в том числе и самый Кремль, оказался в сильнейшей опасности. Когда вечером около одиннадцати часов несколько немцев остановились, глядя с большим страхом на стоявший в пламени великокняжеский кабак, Они вдруг увидели черного монаха, стонавшего и кряхтевшего, точно он тащил за собой большой груз. Когда он подошел поближе, он громко начал кричать о помощи и сказал, «Этот страшный пожар прекратится не раньше, как будет брошено в огонь и сгорит проклятое тело безбожного Плещеева». Как оказалось, он и притащил сюда это тело. Так как немцы ему не хотели оказать помощи, монах начал свирепо ругаться. Тогда подошло несколько взрослых юношей, которые помогли донести труп до пожарища и бросить его в огонь. И как только этот труп начал сгорать, тотчас же стало уменьшаться и пламя, и погасло на глазах у наблюдавших это удивительное зрелище немцев. Немного дней спустя его царское величество велел стрельцов, составлявших отряд его телохранителей, угостить водку и медом. Точно так же и тесть великого князя Илья Данилович Милославский выказал любезность и доброту к знатнейшим гражданам. Стал ежедневно принимать несколько человек из цехов по очереди к себе во двор, обходился с ними милостливо и старался приобрести расположение главарей. Патриарх также приказал попам и священникам, чтобы они смягчали возмущенный нрав народа. Его царское величество также заместил вакантные должности и места людьми умными, благочестивыми и пользовавшимися сочувствием народа. Когда теперь увидели, что это печальная непогода и буря в общем улеглись, и стали полагать, что все подготовлено для мирного, улучшенного положения, Его Царское Величество в день, когда происходит процессия, велел вызвать народ, чтобы он явился перед ним у помоста вне Кремля, причем присутствовал здесь и вельможа Никита Иванович Романов. Его Царское Величество стал говорить речь. Он выразил сильное сожаление, что народ без его ведома испытал такие бедствия со стороны безбожных Плещеева и Тихоновича, ныне получивших заслуженное воздаяние. Он сказал далее, что ныне на их местах назначены благочестивые люди, которые будут кротко и справедливо управлять народом и соблюдать пользу и благосостояние народные, находясь под бдительным его царя оком. Усиленный налог на соль, по его слову, должен также быть отменен. Царь обещал также при первой возможности взять обратно выданные им милостивые грамоты о монополии. Кроме того, он обещал расширить и увеличить их привилегии и те льготы, какие у них были. Кроме того, он сказал, что во всем будет «как отец Отечества, в царской своей милости благосклонен народу». После этого народ низко наклонил перед ним свои головы и пожелал царю долгой жизни. Затем царь продолжал. Что же касается личности Бориса Ивановича Морозова, которого он также обещал им выдать, он не желает его вовсе обелять, но, тем не менее, не может счесть его виновным во всем решительно. Он желал бы верить, что народ, у которого он еще ни разу ничего особенного не просил, исполнит эту первую его просьбу и простит Морозову на этот раз его проступки. Сам он готов быть свидетелем, что Морозов отныне выкажет им только верность, любовь и все доброе. Если же народу угодно, чтобы Морозов более не занимал должности государственного советника, то он сложит ее с него, лишь бы ему не пришлось выдавать головой того, кто как второй отец его воспитал и взрастил. Он не мог бы перенести этого и надеяться, что они не будут, как до сих пор, требовать от него такого поступка. Когда слезы... Во сильной любви к Морозову показались в глазах его царского величества и как бы заключили его речь. Народ посовещался и начал затем весьма громко кричать «Бог да сохранит на многие лета во здравие его царское величество! Да будет то, чего требует Бог да его царское величество!» После этого его царское величество столь же сильно повеселел, как он раньше печалился, когда народ требовал головы Морозова. Он поблагодарил народ за это решение, увещевал его быть спокойным и послушным, и сказал, что сам он всегда будет верен тому, что он теперь обещал. После этого его царское величество, со своими провожатыми и с лицами, шедшими в процессии, вновь мирно вернулся в Кремль. Немного спустя его царское величество отправился в монастырь Святой Троицы, и Морозов поехал с ним, очень низко и униженно кланяясь народу по обе стороны лошади. После этого, кто бы ни подавал прошение или просьбы его царскому величеству через Морозова, никому не было отказа, если хоть что-нибудь могло быть сделано. Достоверные свидетельства также доказывают, что он стал теперь великим покровителем, и благодетелям немцев, так же, как и русских. Такой опасности в то время подвергалось счастье как молодого правителя, так и подданных его ввиду того, что несправедливым и своекорыстным чиновникам дана была воля. И вот, следовательно, каков при всем рабстве нрав русских, когда их сильно притесняют? Впрочем, об этом было сказано и выше. Как обещано мною, я хочу привести еще пример мятежа бывшего в Апскове. В этом примере можно усмотреть подобные же действия своих корыстных чиновников и рассверепевшего простонародья.